443 июля 17. Расчленение сознания на «здесь и там» условно. Все ныне и здесь, если в Духе. Вездесущность Духа — его сокровенные свойства. Делимость обусловлена этим его качеством. Другое его свойство — временность Настоящее, прошедшее и будущее тоже условны. И здесь. Свитки и Акаши читаются в настоящем, хотя и касаются прошлого, ибо существуют они ныне. Далекое будущее прозревается провидцами в настоящем, то есть ныне. В этом является вневременность духа. Явление расстояния тоже условно, ибо в духе можно видеть и слышать происходящее в вдалеке. Многое зависит от ступени духа на лестнице жизни. но в потенциале своем он этими свойствами обладает. Утверждение «вы боги» служит свидетельством того, что дух в потенциале своем заключает качество «вездесущее», «всеведение», «всемогущество». Словом, все те качества, которые люди обычно приписывают божеству, велико, неизмеримо расстояние между тем, что человек представляет собой в настоящее время и тем, чем он станет когда-то.